36. Степанов. Банка Хейники, на которой Степанов осушил в три глотка вернула его к жизни. Он несколько минут посидел, прислушиваясь к своим ощущениям. Почему-то вспомнился разговор двух потрепанного вида интеллигентов ранним утром в парке на лавочке. Степанов как раз спешил на работу, а им, видно, некуда было торопиться. Один из них с характерным пшиком открыл железную пробку на бутылке Жигулевского, и она с коротким звоном упала на асфальт. Потом сделал длинный глоток и удовлетворенно заявил: Какая благодать! Как будто Христос с босыми пятками пробежался по душе. Второй согласился. Пиво ранним утром это самое яркое свидетельство того, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы, это Марк Твен сказал. Мужик умный такой. Дальше у них начался спор по поводу авторства цитаты, но Степанов уже не слышал продолжения. Зато сейчас в полной мере прочувствовал справедливость сказанных слов. Минут через двадцать он ожил настолько, что смог пойти умыться и привести себя в порядок. Потом соорудил себе многослойный бутерброд и с удовольствием позавтракал. Стрелки на стенах часов уверенно приближались к полудню, и он начал планировать свои действия. Прежде всего надо было отзвониться шефу, обозначиться во времени и пространстве. Начальник отдела всегда слишком нервничал, если не знал, где находятся подчиненные. Степанову удалось преподнести предстоящую встречу с генералом как ключ ко всему расследованию хотя пока он даже не представлял себе, какие вопросы смог бы задать. В свою очередь, майор сообщил ему такие новости. Ты знаешь, следы нашего библиотекаря не прослеживаются раньше 74 года, Степанов проворчал. Почему-то я даже не удивлен. Если он в 73-м был в утекании, то вряд ли ездил туда по профсоюзной линии, майор задумчиво сказал. Зато у нас есть хоть какая-то точка отсчета. Посмотрим механизм, который помог ему легализоваться, найдем людей. Как-то ведь он въехал в страну, вряд ли его как диверсанты, забрасывали нелегально. Степанов беззлобно съязвил. Был такой фильм, там шпиона отправляли на планере, на сверхмалой высоте, чтобы радара не обнаружили. Майор с некоторой досадой парировал. Некоторые прямо на Красную площадь прилетали. Рус собака потрепал всем нервы. Но шутки шутками, а следы должны были остаться какие-то. Человек ведь из-за границы приехал. Даже если он потом документы сменил, Те, по которым пограничный контроль проходил, могут в списках остаться. Посмотрим, что архивы скажут, Степанов подумал. Тут еще такой вопрос, товарищ майор, а где он литературу всю эту взял? С собой привезти не мог, это груз большой и опасный. Здесь у кого-то добыл. Возможно, конечно, у какого-то коллекционера и были книги, но очень маловероятно, майор уловил мысль. Думаешь, это дипломатические каналы какие-то? Может быть, но вообще надо бы поинтересоваться, где еще могли быть такие подборки. Понятно, что не в районной библиотеке. А как насчет областной? Майор согласился. Да, я дам задание отработать. Они еще немного поговорили, и начальник стал закругляться. Если вечером не слишком поздно освободишься, позвони. Степанов еще несколько минут посидел, потом набрал номер отдела милиции в райцентре. Ему повезло, трубку практически сразу подняли, и он узнал голос оперативника. Семён, ты? Привет, это Степанов, госбезопасность. Что-нибудь новенькое нарыли? Опиров усмехнулся. Ты как чуешь, что ли? Как раз утром только сообщили. Бабульки после пожара видели в городе незнакомого человека. Вроде бы на машине был, но это не точно. А что за человек? Приметы есть какие-то? Не, неопределенно протянул Семён. «Все очень мутно, никакой конкретики. Одна бабка утверждает, что он был лысый, в джинсах вроде, опознать бы его не смогла. А что он делал в городе? Бензин покупал в универмаге и спички Скизвил Семён. Кто ж знает-то? Просто мельком видели человека, не факт еще, что он наш клиент. Может, просто проездом был. Степанов согласился. Может и не наш, но будем исходить из того, что это вероятный подозреваемый. Ты уже сделал поквартирный обход в окрестностях? Ребята ушли землю топтать, я на связи сижу. Степанов спросил. А кто у вас экспертиза ради убийства занимается? Семён засмеялся. А ты как себе эту экспертизу представляешь? Отпечатков нет, группа крови убитого, рана соответствует форме орудия. Это я тебе и сам все расскажу. Наш эксперт Вадим Николаевич попозже заключения напишет. А что тебе еще хотелось бы знать? Я думаю, может, что-то про сам стилет скажет. все таки вещь необычная. И, э, старик, это тебе надо к искусствоведам тогда. А у нас Николаевич больше по другим вопросам специалист. В портвейне, например, хорошо разбирается. Вот если бы тебе потребовало заключение, чем агдам отличается от трех семерок, Он бы сделал подробный анализ. Но знаешь, на что он обратил внимание? Откуда мне знать? Рассказывай. Большой палец правой руки убито, вымазан какой-то красной краской, и такое впечатление, как будто кто-то с него снял отпечаток. А почему раньше этого никто не сказал? Так он вчера вечером только вскрытие делал, Еще даже отчет не готовил, просто утром по телефону сказал: "Я вот тебе сразу же и передаю информацию". Ты-то не хочешь ничем со мной поделиться. Хорошим настроением, если только. Ты давай, звони, если что. Положив трубку на стол, Степанов взглянул на часы и стал собираться. У него появилась мысль зайти в библиотеку. До Ленинки минут 15 пешком, а читательский билет можно и разовый оформить. У него давно был постоянный, но, естественно, сейчас валялся где-то дома на полке. Раньше Степанову частенько приходилось проводить время в читальном зале, и это ему действительно нравилось. В Ленинке сама атмосфера располагала к спокойному и вдумчивому погружению в мир знаний. Степанов вышел на улицу, где с удовольствием подставил лицо яркому солнцу. Запахи весеннего города, еще не растворившиеся в изнуряющей жаре, щекотали ноздри и необъяснимым образом наполняли энергией, поднимая настроение. Он быстрым шагом пролетел по новому Арбату. Шум города, движение машин, поток людей, жизнь кипела и бурлила. Знаменитая Метелица. Степанов никогда не бывал в казино, но даже на него произвел впечатление сверкающий вход в развлекательный центр. Не трудно было представить, как тут все сияло ночью. Дома Книжки Нового Арбата сменились старыми особняками воздвиженки. Воздвиженке. Вычерневший британский дом Морозова, Степанов где-то читал, что архитектор вдохновлялся португальским замком, отсюда и совершенно не свойственный для Москвы стиль. Дом прокурора Синода, весьма скромный по нынешним временам, когда новые русские строят себе роскошные дворцы. На углу дом Шереметьево, усадьба Талызина, Степанов знал этот район. Здесь ему нравилось Но по-настоящему его приводила в восторг только величественная колоннада Государственной библиотеки. Угол Воздвиженки и Маховой, перекресток миров. Старая Москва, купеческая приземленная, встречалась с дерзкой советской, устремленной в будущее. И здесь Степанов всегда ощущал какую-то особенную энергетику, исходящую от здания, в котором собрана вся мудрость этого мира. Он даже немного задержался на лестнице, пытаясь подольше удержать это чувство. Его интересовала литература по холодному оружию, и следующие три часа он просидел в полупустом зале за массивным столом, обложившись целыми стопками книг. Ему принесли даже превосходные издания с цветными фотографиями различных ножей, среди которых стилетом был посвящен целый раздел. Конечно, экспертом он не стал, но вполне разобрался, что библиотекарь Петрова убили классическим средневековым оружием, которое было придумано для изящного и жестокого убийства. Узкое треугольное лезвие стилета предназначено, чтобы проходить между кольцами кольчуги или чешуёй панциря. Кровостоки на лезвиях не оставляли жертве никакого шанса. Человек мог просто истечь кровью. А для большего эффекта стилет смазывался ядом, чаще уж Кроме того, стилеты использовались как эффективное оружие левой руки в бою на шпагах или рапирах. Из-за своего малого размера и небольшого веса стилет стал весьма популярен в странах Западной Европы. Особенно он приглянулся итальянцам, где получил множество разновидностей. Появилась даже школа боя на стилетах. Широкую известность получилась сицилийская. Стилет по достоинству оценили различного рода рыцари плаща и кинжала. Его удобно прятать в одежде. Естественно, своим вниманием его не обошли и иезуиты, и другие монашеские ордена. Например, доминиканец Жак Клеман стилетом заколол короля Франции Генриха III. Некоторые использовали наборы стилетов когда на руку или ногу надевался специальный пояс, с целой обоймы узких кинжалов. В общем, вещь очень нужная, хотя и специфичная. Но полученная информация нисколько не приблизила Степанова к ответу на главный вопрос: как подобное оружие оказалось в районном центре? Он вспомнил фотографию с места преступления и отдельный фото убийства. Произведением искусства его, конечно, трудно назвать. В книги Степанова попадались такие экземпляры, при виде которых дух захватывало. Но все таки изящная серебряная рукоятка с гардой, похожая на крест, вызывала уважение. В хозяйственном магазине такой нож не купишь. Он попытался найти какую-то особенную связь с иуитами, но ничего не получалось. Времена, когда политические вопросы решались ударом ножа, давно прошли. В России последним из магикан был на Кравчинский, который с помощью стилет отправил на тот свет шефа третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Но это было давно, в конце XIX века. И тут Степаново попалось коротенькое упоминание, что специальные манжеты на левой руке с тремя четырьмя стилетами носили под верхней одежды некоторые члены благородной гвардии Святого престола. У него даже нос зачесался, такой прилив адреналина он испытал. К сожалению, другая информация отсутствовала, и Степанов заволновался. День неумолимо близился к вечеру, и по-хорошему уже надо выдвигаться в сторону вокзала. Электричка 1806, можно потянуть не более 15 минут. А среднее время заказа нужной книги минут 20. При этом он даже не знал, какая ему нужна. А зарцыщика побуждал еще что-то сделать, например, хотя бы полистать карточки в каталоге и попытаться найти что-то про Ватикан. Но он понимал, что сегодня уже не успеет. Ему и так пришлось почти бегом добраться до Боровицкой, а потом еще бежать по переходу с Тверской на Чеховскую, и когда он выходил из вагона на метро Белорусской, красные цифры на черном туннеле показывали 18:01. По эскалатору он буквально взлетел перепрыгивая через ступеньку, выскочил на платформы, огляделся, разыскивая взглядом свою электричку, потом ринулся к ней. Он успел вскочить в последний тамбур последнего вагона как раз в тот момент, когда голос машиниста в динамиках закончил объявление. Осторожно двери закрываются. И тяжелые створки с шипением захлопнулись. Степанов отдышался, потом дернул сдвижную дверь и прошел из тамбура в полупустой вагон, выбрав место в середине. Минут через сорок он сошел на пустой платформе в Барвихе. Влился в тоненький поток пассажиров на выходе со станции, спросил у какой-то старушки дорогу. Потом еще минут десять шел среди глухих высоких заборов, за которыми угадывались богатые коттеджи. И ровно в семь нажал кнопку звонка возле зеленой деревянной калитки с цифры 8, кривовато выведенной белой краской. Где-то в доме заиграла знакомая мелодия подмосковных вечеров, и Степанов невольно улыбнулся. Его впустила крупная немолодая женщина в белом халате и молча провела в дом. И когда он вошел в гостиную, то невольно вздрогнул от неожиданности. Кресло на колесах сидел высокий представительный старик, очень похожий на убитого библиотекаря, а рядом с ним за столом, покрытым светлой скатертью, расположился заместитель начальника Тульского управления Черкасов, седой полковник в штатском. Степанов растерянно пробормотал: Добрый вечер. И испытал желание побыстрее убраться отсюда.